красивые голографические мороки. Я прошел к стойке, глянул на цены и обомлел. Стакан лимонада здесь стоил дороже, чем двухлитровая бутыль в магазине. Но деваться было некуда. Я достал самую крупную купюру из тех, что у меня были, купил кружку имбирного пива, забрал с дачи и забрался на высокий крутящийся стол. Бармен. Совсем молодой парень с радионасадкой в шунте с любопытством разглядывал меня. Потом покосился на кофеварку. Та зашипела и выдала ему чашку одуряющей пахнущего кофе. «Извините, здесь есть капитаны кораблей?» — спросил я. «А-а-а! Как же я не понял сразу!» «Нет, парень, в порту сейчас всего два рудовоза и один уже в предстартовом отсчете. Скоро взлетает?» — солидно спросил я и отхлебнул пиво. — Вкусное. — Через пару минут ты услышишь. Если хочешь, я выведу картинку. Что я старта не видел? А как мне найти второго капитана? Хочешь наняться, что ли, в расчетные модули? Он не стал говорить про мозги в бутылке, и поэтому сразу мне понравился. — А как вы узнали? Бармен усмехнулся. — Что еще может делать подросток в этом баре? пить имбирное пиво которое стоит больше чем обед в городском кафе тебе не капитан нужен дружок капитаны нанимают настоящие космонавтов модулями занимается старпом расчетные модули тоже члены экипажа да примерно как моя кофеварка хочешь кофе я угощаю кофе мне хотелось но я покачал головой парень посмотрел на меня потом пожал плечами На мозги капать не стану. Они тебе еще понадобятся. Какой у тебя нейрошунт? Креатив, гигабит. Кажется, он удивился. Да, неплохо. И все документы сы собрал. И родители подписали разрешение. Родители воспользовались конституционным правом. Неделю назад. Ясно. Он отставил чашку. Вон там в углу, под железякой... Православленному сегменту брони имперского крейсера у него никакого уважения не было. — Ну, — спросил я, — мужик, который хлещет водку с торпом второго грузовоза, поставь ему выпивку, так положено, и предложи свои услуги. Я сразу покосился на приз курант, но бармен вдруг накрыл его рукой. От кофе ты отказался, так что просто махни мне рукой, я подам. Спасибо, — сказал я. Цены на спиртное я успел заметить. Если бы пришлось платить, то у меня бы не хватило даже на обратную дорогу. За такое не благодарят. Если уверен, что прав, то иди. Спасибо. Бар вдруг мягко толкнуло. сквозь затемненные окна пробилось красное сияние. старпом за угловым столиком поднял рюмку, будто чеаясь с кем-то невидимым и залпом выпил. С перегрузом пошел на маршевых, заметил бармен. Ну ладно решай парень. Я соскочилился со стула и пошел к старпому. Мне не то, чтобы было страшно, в конце концов я готов был ездить сюда каждый день, но не станет же добрый бармен помогать мне каждый раз. Очень не хотелось упустить такую удачу. старпом поднял голову и внимательно посмотрел на меня перед ним стояла почти пустая бутылка папа никогда бы столько не выпил а космонав даже не казался пьяным ему было лет сорок и ничего особенного во внешности не было ни шрамов ни космического загара ни искусственных органов добрый вечер сказал я разрешите вас угостить некоторое время старпом молчал потом пожал плечами «Угощай!» Я махнул бармен рукой, и тот с совершенно серьезным непроницаемым лицом кивнул в ответ, поставил на киберподнос две полные рюмки и отправил его через зал. маленький гравитатор подноса мигал оранжевым видно разрядился но поднос долетел до столика благополучно даже увернулся от руки какого то типа который с хохотом потянулся за ремкой только когда я снял о береммке я сообразил что мне тоже придется пить раньше я пробовал лишь хмелевое пиво и шампанское но шампанское так давно что даже не помню а пиво мне не понравилось сильно тряхну при старте не находишь сказал друг старпом на маршевых пошел с перегрузом а ты не дурак удовлетворенно заметил старпом давай за удачный гипер он выпил залпом даже не поморщившись я